ГЕПАРД В ШЕРЕМЕТЬЕВО Меня зовут Бертольд Швабф, и я — привидение. У других привидений более легкие имена, но мне понравилось именно такое, как у людей имя и фамилия. По рангу привидений я нахожусь среди учеников. Мои старшие товарищи занимаются более серьезными делами предупреждают о скорой кончине королей, появляются в местах будущих катастроф, пугают людей в древних замках, бродят в цепях или белой развивающейся одежде по старинным домам и усадьбам. Одним словом, все заняты делом. Я же только учусь. Не всегда и не все у меня получается. Так, например, недавно... Я захотел поприветствовать пассажиров самолета, который шел на посадку в аэропорту. Выбрал удачный момент, подлетел к одному из иллюминаторов, летящего в облаках самолета, и приветливо помахал рукой одному хмурому дядьке. Я ж хотел как лучше, намеревался его немного развеселить. Даже принял для этого свой самый смешной вид в виде полосатого розового поросенка. Кроме того, я был предельно вежлив, как меня и учили в школе приведений. Сначала снял цилиндр, широко улыбнулся, потом стал расшаркиваться в воздухе А затем помахал в иллюминатор рукой Но реакция была прямо противоположной той, которую я ожидал Дядька истошно заорал и уткнулся в колени рядом сидящей соседки, пожилой дамы Она посмотрела в иллюминатор, я улыбнулся и ей. Я ведь очень вежливая и воспитанное привидение. Но когда и она начала кричать на весь самолет, что за окном летает толстый поросенок, да еще в крапинку, тут уж я не выдержал. Во-первых, я не толстый. Я очень спортивное привидение. И даже недавно был первым в соревнованиях по полетам через облака. Во-вторых, не в крапинку а в полоску. Выдумали тоже поросенок в крапинку. Подобных привидений вообще не бывает. В результате я обиделся и начал летать вокруг всех окошек самолета, заглядывать в них и корчить рожицы. Все в самолете кричали и вскакивали со своих мест. В результате самолет несколько раз заходил на посадку. Я был доволен результатом и очень удивился, когда на разборе полетов мой учитель... «Привидение по имени Старый Томас отругал меня за мелкое хулиганство в небе». «Бертольд, ты еще слишком юн, чтобы устраивать такие экстремальные выходки в небе. Самолет ведь мог упасть, и все могли погибнуть». «Но тогда не все стали бы привидениями». «Нет, не стали бы. А твое поведение мне не нравится. В наказании ты отстраняешься от воскресной игры». Это научит тебя быть более ответственным. Я очень расстроился. из-за того, что меня отругали, и что устроил такое в небе, и особенно из-за игры в воскресенье. Если бы вы знали, как это замечательно играть с другими привидениями в облаках. Мы перепрыгиваем через маленькие облачка, ныряем в крупные облака, и кто быстрее из них вынырнет, и играем в воздушный футбол. Там всегда так весело А меня отстранили Но со старым Томасом не поспоришь Он очень серьезное привидение Ребята рассказывали, что это он пугал короля Людовика XVII перед тем, как тот умер от туберкулеза А еще он был привидением в одном шотландском замке И там такое происходило Ой, вы не поверите но там все друг друга поубивали из-за какого-то сундука с сокровищами. Так что старому Томасу есть что рассказать. Кроме того, иногда он прилетает в Таллин и становится на время флюгером на ратуше и охраняет город. Теперь-то вы понимаете, что с таким учителем не поспоришь. Когда наступило воскресенье, и все другие привидения отправились на игру, я только грустно смотрел им вслед». Всегда трудно быть изгоем Тогда я решил полететь в ближайший аэропорт Я люблю туда летать Там всегда много спешащих людей Все с чемоданами А самолеты напоминают мне больших белокрылых птиц Я часто сижу на крыше самой высокой башни Где работают диспетчеры И смотрю на то, как самолеты взлетают и садятся А потом выруливают по посадочной полосе Потом мне надоело смотреть на самолеты, и я полетел в зал ожидания, перед тем став абсолютно прозрачным. Очень удобно, знаете ли, я всех вижу, а меня никто не видит. Среди людей всегда интересно толкаться. В этот момент я и увидел его. Это был маленький печальный мальчик лет семи. Он растерянно озирался, держа в руках свой рюкзачок, и рядом с ним никого не было. Ни родителей, ни брата или сестры. Заинтересовавшись, я решил понаблюдать за ним. Мальчик еще немного постоял, а затем побрел в другой зал. Там он походил немного и уныло сел в углу. Объявлялись рейсы, вокруг спешили на свои самолеты пассажиры. Кто-то кого-то встречал, а он был какой-то неприкаянный и никому не нужный. Прям как я сегодня, грустно подумал я. Может, ему не с кем поиграть, а его родители куда-то ушли. Обычно нам не рекомендуют знакомиться с людьми, но мне было так жаль этого мальчика, что я решил сегодня исключительное обстоятельство поэтому я принял облик маленькой лохматой белой собачки. Такие часто встречаются у людей и не бросаются в глаза, и подбежал к мальчику. Сел на задние лапки и стал смотреть ему в глаза. «Ты что, тоже голодный?» — грустно спросил мальчик. «Я бы с удовольствием поделился с тобой, но у меня самого ничего нет. Иди, попроси у кого-нибудь другого». «Нет, я не голодный». «И вообще привидения ничего не едят», — ответил я. Он прямо подпрыгнул на месте и уставился на меня. «Ты что, умеешь разговаривать?» — с заговорщическим шепотом спросил он. «Конечно, как и все порядочные привидения», — гордо ответил я, подумав при этом, что мне больше нравится иметь дело с детьми. Они всегда правильно все воспринимают, в отличие от взрослых, которые понимают, что привидений не может быть по той причине, что они так решили. «Вот это да! А как тебя зовут?» «Бертольд Шваб». «Здорово! Правда, я не запомнил такое сложное имя», — уважительно сказал мальчик. «А меня?» «Вася». «Можешь называть меня просто Берт». Покровительственно сказал я И еще, скажи мне, Вася, где твои родители? Ты что тут, один? Да, один Я прилетел из Парижа, а родители остались там Они работают, и меня сопровождала стюардесса А в Москве меня должна была встретить бабушка, а ее нет И стюардесса тоже куда-то ушла А этот аэропорт такой огромный «Я не знаю, что делать и куда идти», — сбивчиво рассказывал Вася. «А где твой мобильный телефон?» «Сейчас телефонов, наверное, нет только у грудничков. Позвони бабушке и узнай, где она», — строго велел я. «Не могу», — еще больше расстроился Вася. «У меня его украли. Наверное, тот парень в самолете, который сидел рядом. Он еще похвалил мой телефон и вертел его в руках». Мне его папа на день рождения подарил. Там столько всяких игр. А еще у меня телефон был в таком смешном синем чехольчике. Так, понятно. Меня все больше интересовала история Васи, и я понял, что пора вмешиваться. Сиди тут и никуда не уходи. Мальчик послушно закивал головой. Я помчался в сторону кафе, откуда доносились ароматные запахи. В кафе сидело довольно много народу. Правильно выбрав первую жертву, молодую привлекательную блондинку, я подошел к ней, сел на задние лапки и просительно сложил перед собой передние лапки. «Ой, какой пусечка! Совсем голодненький, мой маленький!» — засюсюкала блондинка. В результате мне досталась половина круассана. Через полчаса я выложил перед Васей свой улов, банан, большой сэндвич с ветчиной, половину круассана и три печенья. Вася стал с аппетитом уплетать мою добычу. Так, теперь мы должны решить, что делать дальше. Ты ешь, а я полетаю по аэропорту и подумаю, как мы поступим. Я снова стал невидимым, И в раздумье летал по огромному аэропорту. Мне как-то довелось в лондонском аэропорту спасать одну девочку, которая летела в Россию и тоже потерялась, отстав от своей группы. Так там было проще. Мы искали толпу детей, которые кричали, шумели, смеялись и говорили по-русски. И это оказалось совсем нетрудно. А здесь я не знаю, с чего начать». И только я подумал, что самым лучшим вариантом будет проводить Васю какой-либо стойки администраторов, как вдруг произошло неожиданное. Паря под потолком одного из залов аэропорта, я заметил что-то синее, мелькнувшее в руках у кого-то из пассажиров. Подлетев поближе, я разглядел телефон Васи в синем чехольчике, который вертел в руках долговязый парень грубоватого вида. Зная, как много у людей самых разных телефонов, я решил быстро слетать за Васей и показать ему и телефон, и того парня. Вася сразу же узнал его. Это он, тот парень, который сидел рядом со мной. Ой, и у него мой телефон. Он его украл. Мы должны обратиться в полицию. Нет, пока мы найдем полицию, да пока им все будем объяснять, он сбежит с твоим телефоном. Кроме того, Если этот тип скажет, что телефон его, кому поверит? взрослому или тебе? Да, ты прав, расстроился мальчик. И что мы тогда будем делать? Справимся сами. Ты сиди здесь и отсюда. Не ногой, приказал я Васе. С этими словами я подлетел к тому подозрительному типу и стал наблюдать. В школе привидений нас учили, что сначала необходимо изучить место предстоящих действий. Народа в этом зале было немного, а парень вытащил телефон из синего чехольчика и рассматривал его, нажимая на какие-то кнопки. Я решил, что пора действовать. Превратился в белую собачку, подскочил к нему, подпрыгнул и выхватил у него из рук телефон. Затем я со всех ног бросился бежать, зажав телефон в зубах, но не тут-то было. Парень заорал, что было сил, «Помогите! Этот пес украл мой телефон! Держите его! Держите!» Я не рассчитал, что он окажется таким бессовестным. В результате несколько человек бросились меня ловить. Кто-то растопырил руки, кто-то попытался накинуть на меня куртку. Активнее всех суетился сам воришка. Я носился, как оголтелый по залу, а все за мной, одним словом, началась такая суматоха. В результате меня поймали, и воришка выхватил у меня из пасти телефон. Я хотел было превратиться в облако и исчезнуть, но вовремя понял, что это лишь помешает моей задаче, и что исчезнуть я всегда успею. Поэтому, когда на меня накинули куртку, я для вида поскулил и затих под курткой, создавая полную видимость пойманного. Высунулся из куртки так, чтобы видеть происходящее и стал наблюдать. Парень начал разглагольствовать. «Этот наглый пес стащил мой телефон. Его надо сдать в ветеринарную станцию. Подумать только, воровать у честных людей телефоны». Окружающие поддакивали ему и кивали головами Я грустно подумал, что люди зачастую верят только очевидному Только тому, что они видят собственными глазами А этот парень, весело что-то приговаривая, начал быстро отходить от собравшейся толпы Я решил, что не могу дать безнаказанно уйти вору Поэтому тонкой белой струйкой выполз из куртки Быстро поняв, что мне не стоит превращаться в собаку Я решил стать кем-то более крупным и угрожающим И вскоре на весь аэропорт раздался оглушительный вопль Помогите, спасите, за мной гонится тигр Вот необразованный тип, подумал я И вовсе не тигр, а белоснежный гепард Все-таки как важно внимательно слушать учителей на уроках. Совсем недавно мы проходили, что гепард — самое быстрое животное на Земле. Он может обогнать даже автомобиль. В виде гепарда я быстро догнал парня, и он, оборачиваясь, со страхом споткнулся обо что-то и растянулся на полу. И тут у него из карманов во все стороны посыпались мобильные телефоны. Он действительно оказался воришкой и многих обокрал. Какая-то женщина закричала «Это же вор! Посмотрите, сколько у него телефонов! Ловите его!» Со всех сторон спешили люди. Кто-то схватил воришку за шиворот и поднял на ноги. Я же, воспользовавшись общей сутолокой и тем, что на меня перестали обращать внимание, быстро принял вид маленькой белой собачки подскочил к телефону Васи и, схватив его в зубы, быстро ретировался, предоставив остальным разбираться с пойманным вором. Когда я принес ему телефон, Вася был в восторге. «Берт, спасибо огромное! Ты так мне помог! Это было так здорово, когда ты носился по всему аэропорту за этим типом! А во что ты такое превратился?» «Это был гепард». Гордо ответил я. О! уважительно протянул он. Так, Вася, давай-ка звони маме в Париж, а также своей бабушке. Узнаем, что случилось, велел я. Вася тут же стал поспешно набирать номер. Через пять минут все стало на свои места. Оказалось, что его бабушка подвернула ногу и не смогла приехать в аэропорт встретить его. Соседка, которую она прислала вместо себя, попала на своем автомобиле в пробку, в которой простояла несколько часов, прежде чем доехала в аэровокзал. И парижский рейс пропустила, и, соответственно, Васю не встретила. Побегав по всему аэропорту, она нигде его не нашла. Бабушка быстро связалась с родителями Васи, и его мама срочно вылетела в Москву. Все были очень рады, что Вася наконец-то нашелся и что он цел и невредим. А вот куда делась стюардесса, которой поручили доставить Васю, я не понял. Но строго подумал, что нельзя быть такой безответственной. Ладно, главное, что все прояснилось. Потом мы с Васей пошли на самый верхний этаж аэропорта. Нашли там укромное местечко, сели на скамеечку и стали смотреть на самолеты, выруливающие на взлет и идущие на посадку. Так мы проводили время в ожидании парижского рейса, на котором должна была прилететь Васина мама. Пока мы наблюдали за самолетами, я объяснял Васе. Впредь ты не должен быть таким растяпой. Во-первых, не разговаривай в самолете с незнакомыми людьми. «Не давай им никаких личных вещей, и особенно деньги, мобильный телефон или ноутбук. Этого делать нельзя. Мало ли кто тебе попадется. Вдруг такой же воришка, как давишний. Во-вторых, если ты потерялся, тут же найди возможность позвонить по телефону своим родным. Если у тебя пропал телефон, или он разрядился, или с телефоном что-то случилось...» то сразу же ищи, откуда ты можешь позвонить. Попроси у кого-нибудь из взрослых телефон или попроси их набрать номер твоей мамы и поговорить с ней, сообщив, где ты. Помни, твои родители очень любят тебя и беспокоятся о тебе, особенно если ты куда-то запропастился или у тебя не отвечает телефон. Еще «Ты должен найти в аэропорту, на вокзале администратора, отдел полиции или других служащих, подойти к ним и объяснить, что ты потерялся, и попросить их тебе помочь. Иначе может получиться такая история, как сегодня. И хорошо, что я оказался рядом и смог тебе помочь. А если бы нет? Люди всякие бывают. Есть и те, которые могут причинить тебе вред». Помни об этом. Моя маленькая лекция имела успех. Вася кивал головой и слушал очень внимательно. Объявили о том, что приземлился рейс из Парижа. Я проводил Васю к толпе встречающих. Он увидел маму и бросился к ней, а она крепко обняла его и прижала к себе. Я стоял поодаль в облике белой собачки и радовался. Внезапно Вася подбежал ко мне, присел около меня на корточки, торжественно пожал лапу и сказал «Дорогой Бертольд, благодарю тебя за то, что ты помог мне, и мама тоже благодарит тебя». «Ладно», — довольный, — ответил я, — «иди, Вася, и будь молодцом». Я стоял и немного грустно смотрел на то, как Вася, держась за руку, выходит из аэропорта со своей мамой. Грустно, потому что успел немного привязаться к этому мальчику Внезапно я увидел рядом с собой своего учителя, старого Томаса Он кивнул мне головой, я снова превратился в невидимое привидение И мы взлетели в облака Он сказал мне «Я наблюдал за твоими действиями, Бертольд И должен сказать, что ты молодец» Ты проявил ответственность, а это очень важно Пожалуй, я переведу тебя на следующий уровень привидений Я засмеялся и стал подпрыгивать на облаке Ура! Приключения продолжаются!